Надежда Салтанова. Хрупкая месть. Рука молодого человека, возвращавшегося на рассвете в лагерь археологов, Крепко сжимала небольшой полотняный мешок, из которого раздавалось яростное шипение. Из палатки вышла седая худощавая женщина в штанах и рубашке цвета хаки. Глянув из-под руки на прозрачное небо, она прикурила сигарету и присела на пыльный деревянный ящик рядом с палаткой. Утро было самым благословенным временем, когда воздух чист и ветер приносит запахи цветущих азалий от подножия гор и свежесть ручейков, сбегавших к долине. Через пару минут из палатки выбралась девушка. Пряди глянцевых черных волос падали ей на лицо. Собрав их в пучок на затылке, она, не поворачиваясь, буркнула. «Доброе утро, Мардж» и пошла в сторону санитарной палатки. Проводив девушку взглядом, Мардж сморщилась и снова втянула крепкий сигаретный дым, замещая им сладкий и свежий утренний воздух. Маргарет Смиллер была в экспедиции впервые за 20 лет работы секретарем у своего двоюродного брата профессора археологии Джеймса Уайта, Она отучилась на отделении восточной истории в университете Стэнфорда, переключилась на археологию. Джеймс, признавая умение создавать по крупицам целые картины прошлого, платил ей неплохую зарплату, но ее имени не было ни в одной его статье или книге. Он никогда не брал Маргарет в экспедицию, и в его научной группе не было женщин. И вот судьба наказала его упрямой внучкой Джуди, которая решила, что без ее вклада археология не справится, и напросилась к нему в экспедицию. «Бедная наивная девочка тоже осядет где-нибудь в кабинете и будет писать статьи за именитого профессора» а в перерыве приносить мастеру кофе. Хотя с ее внешностью она может быстренько выскочить замуж, а дальше уже археология будет погребена под детскими пеленками и амбициями мужа. А пока для сопровождения внучки Джеймсу пришлось взять Маргарет. Аккуратно затушив окурок, Мардж потянулась, замотала седые космы в тугой узел и тоже направилась к санитарной палатке. Увидев студента, уже в такую рань сидящего на брезентовом стуле, она подошла к нему. Алекс Рой, бывший жених Джуди, зашивал порванный рукав на рубашке. С иглой он управлялся вполне умело, парень был уже причесан и побрит. Алекс наклонил голову, чтобы перекусить нитку, когда на него упала тень. Алекс, это игла и нитка из общественной коробки? Да, Мардж. А что, их у нас тоже под расписку выдавать теперь будут? Для Маргарет не было секретом, что студенты ее недолюбливают. Непременно положи потом иглу на место, а то две уже пропали. Не дожидаясь ответа. Мардж развернулась и ушла. К середине дня солнце беспощадно жарило лагерь и долину. Маргарет перенесла свой стол к самому выходу палатки. Ей надо было поработать, и так Джуди была у нее на виду. Маргарет раздражала, что она представлена в качестве дуэньи к взрослой девице. Но Джуди выросла у нее на глазах. Марджи сама не отпустила бы ее одну с группой наглых молодых людей, особенно учитывая ее прошлое отношение с Алексом. Джуди стояла под брезентовым навесом, где на столах были разложены находки. Артефакты уже очистили от земли и пыли. Пара небольших нефритовых чаш... Украшения, обрывки тканей, глиняные и фарфоровые черепки. Девушка вытерла лба под тыльной стороной ладони, размазав пыль по лицу. Пришел Эдвард с очередным ящиком, заполненным стружкой и соломой, чтобы уложить все, что она успела переписать. «Джуди, ты копаешься, как у мамочки на кухне. Это все, что ты успела записать сегодня?» Джуди покраснела и сжала зубы. С тех пор, как он узнал, что она внучка профессора, Эдвард не упускает случая показать окружающим ее никчемность. При дедушке он с ней снисходительно любезен. Но один на один или при других студентах постоянно ее унижает. Эд пишет свою работу больше шести лет. Они все время спорят с профессором. Тот уже не первый год отказывает ему в одобрении на защиту. «Только не очень понятно, почему он так взъелся на Джуди?» Мардж сказала ей, что он так мстит Джеймсу. Она поговорила с Эдвардом, но все без толку. «Кто станет слушать старую Марч? Джуди отвернулась и перешла к столу, на котором лежали еще не каталогизированные предметы. Эдвард что-то неразборчиво пробормотал, явно в ее адрес. Подошел один из китайцев принес очередную коробку с мелкими находками. Джуди скользнула по нему взглядом и улыбнулась. Вид у него был довольно нелепый в его темно-коричневой куртке с большими карманами, с размазанной полосой грязи на щеке, со слипшейся челкой, закрывавшей один глаз. Китаец улыбнулся ей в ответ, поставил ящик на землю и подошел к столу. — Ты очень красиво разложила все, — сказал он со смешным акцентом. Поначалу Джуди с трудом понимала его английский, но со временем и она привыкла, и он стал говорить чуть лучше. Сама она на Путунхуа могла сказать только «привет» и «спасибо». «Спасибо, Лю. Что ты принес? «Это с квадрата d — ответил Лю. Джуди, покраснев под его взглядом, взяла дерматиновую тетрадь, поставила номер внизу новой страницы. На бумагу легла веточка азалии. «Спасибо, Лю. Очень красивый цветок. Это можно дарить только самой красивой девушке. Поэтому я принес его тебе. Он будет хорошо смотреть на твои волосы». Джуди улыбнулась. «Смотреться на моих волосах?» Лю кивнул. Джуди воткнула веточку в пучок на затылке. «Эй, парень!» Эдвард отвлекся от укладывания экспонатов. «Иди отсюда! Тебе платят не за то, чтобы ты прохлаждался тут и цеплялся к студенткам!» Лю вежливо склонил голову, развернулся и торопливо зашагал к разрытым участкам. Эдвард пристально посмотрел на Джуди. Она смутилась и, повернувшись к нему спиной, начала записывать в тетрадь разложенные и пронумерованные предметы. Лю взял штыковую лопату и направился к группе пик китайских рабочих. Этих крепких, невысоких ребят американцы наняли из местных. Они не говорили по-английски. С ними с горем пополам поначалу договаривался Эдвард. Нанятый заранее переводчик разругался с профессором и в последний момент отказался сопровождать экспедицию. Пришлось посылать новый запрос, но профессор не захотел ждать. Велел Эдварду нанять на месте парней покрепче и начинать раскопки. Когда в лагерь приехал устраиваться на работу Лю, студент университета Бейтс-Зина, и выяснилось, что он может говорить по-английски, Эдвард вздохнул с облегчением. Несмотря на помощь с переводом, аспирант обращался с Лю презрительно. В этом он мог бы соревноваться с нагловатым белобрысым Алексом. Тот упражнялся в остроумии, как умел, особенно если его могла слышать Джуди. Лю не все понимал, продолжал кивать и улыбаться, хотя и видел, что над ним насмехаются. «Эй, парень! Лю!» — крикнула Маргарет. помоги ко мне!» Лю обернулся, Маргарет ткнула пальцем в ящик с документами. «Да, мадам!» Лю торопливо подошел, поклонился, поднял ящик. Втянув колючий дым, Мардж старательно затушила сигарету, откинула полок высокой палатки. Лю вошел и поставил тяжелый ящик рядом со столом. Из кармана его чуть не выпала дешевая тетрадка, он успел придержать ее локтем. «Что это у тебя в кармане?» «Это моя тетрадь, мадам Маргарет». «Я уже говорила, называй меня Мардж. Что в ней?» «Я в нее записываю, какие находки вы обнаружили». «Покажи мне ее». Чуть помедлив, юноша достал тетрадь и двумя руками протянул ее Маргарет. Она пролистала заполненные иероглифами страницы. В середине была вложена фотография очень худого китайского мужчины и вырезка из газеты с портретом профессора. Марч полезла в нагрудный карман за очками. «Кто это?» — спросила она, указывая на фотографию. «Это мой отец». «Он тоже археолог?» «У него было много работ. Он хотел, чтобы я мог учиться, мадам Марч. «Где он сейчас?» «Он умер два месяца назад». «Очень жаль. У тебя есть еще родственники?» «Нет, мадам Марч. Все родственники погибли много лет назад, а мать умерла, когда мне было шесть лет. Спасибо за сочувствие, мадам Марч. Еще раз взглянув на фото, Маргарет закрыла тетрадь и отдала ее Лю. Иди. Спасибо за помощь. Лю взял тетрадь двумя руками, коротко поклонился и вышел из палатки. Уже когда полок опустился, он пробормотал что-то на путунхуа. Мардж резко подняла голову. На сегодня было запланировано открытие центральной гробницы. Вчера, наконец, расчистили траншеи вокруг, освободили место в центре небольшого котлована. Пара лестниц была приставлена к его краям. Плита, закрывающая саркофаг, дала трещину. Студенты и рабочие аккуратно с помощью рычагов и блоков сняли части плиты с каменного прямоугольника и подняли ее на край котлована. Джуди обиженно топталась наверху у самых лестниц. Ее выгнали, чтобы не мешалась под ногами. Профессор, тоже стоящий у края котлована, подмигнул внучке. Маргарет с планшетом расположилась рядом с ними. Она хотела зарисовать общий план и записать все, что происходит. Профессор снял шляпу, вытер посеревшим носовым платком лоб. Вглядевшись в раскоп, он едва не выронил потрепанный головной убор. С возгласом «Ага, подушка!» он поспешно направился к одной из лестниц, проигнорировав ворчание Маргарет. У него была собрана неплохая коллекция фарфоровых подушек с Дальнего Востока. Любому музею на зависть. И эта фарфоровая красавица, конечно, окажется в компании своих древних сестер. Профессор покрикивал на студентов, поторапливал рабочих, ругался на Эдварда, который копался с подушкой. Когда реликвию достали, студенты столпились вокруг. Каждый хотел рассмотреть ее поближе. Эдвард рявкнул на них, чтобы не загораживали свет. Невзирая на нетерпение профессора, Он неспешно очистил подушку кисточками, аккуратно поставил ее в ящик с соломой, чтобы можно было поднять, не повредив. Также неспешно, как будто намеренно раздражая профессора, он собрал свои инструменты и сделал пару шагов назад. Студенты восприняли это как разрешение и нетерпеливо кинулись к ящику, чтобы рассмотреть находку поближе. Все обернулись, когда Эдвард вскрикнул. Он сидел на земле, чертыхаясь и держась за ногу. Сквозь стиснутые зубы аспирант пробормотал, что оступился, и подвернул лодыжку. Позабыв про подушку, все занялись его эвакуацией из котлована. Профессор ругался и злился из-за потери времени. Когда, наконец, Эда подняли, Джеймс, скривившись, оглядел возбужденно гомонящих парней, оставшихся в котловане. Повернулся к Лю и ткнул в него пальцем. — Ты проследи, чтобы этот ящик подняли очень аккуратно и отнеси к столам под навесы. Ты меня понял? — Я понял вас, профессор. Лю склонился перед ним. — Я очень аккуратно все сделаю. Вас не будет беспокоить. Джеймс Уайт повернулся к студентам. «И не смейте никто ее трогать! Того, кто повредит мою подушку, закопаю в эту же могилу!» Парни в разнобой покивали. Ни для кого не было секретом, что к подушкам профессор никого не подпускал. Тем временем китайские рабочие помогли Эдварду добраться до его палатки. Марч удостоверилась, что нет ни перелома, ни вывиха, и замотала ему ногу бинтами. Он был бледен, но старался не стонать, когда она ощупывала и бинтовала. Джуди принесла ему кружку воды, чтобы Эдвард мог запить аспирин. Когда Джеймс с кряхтением выбрался из котлована, Мардж отвлекла его накладными, которые надо было срочно подписать. В лагерь доставили еще часть заказанных материалов и инструментов. Потом профессору пришлось проведать Эдварда, который чертыхался и был зол на Алекса. Упрямый аспирант настаивал, что студент намеренно его толкнул. Требовал исключить Алекса из экспедиции и отправить домой. Устав от спора, профессор прикрикнул на Эдварда, что если он готов сделать в экспедицию такой же взнос, как отец Алекса, то, возможно, его мнение по поводу выбора студентов – «Будет иметь значение». Нахлобучив шляпу, Джеймс вышел из палатки и тут же услышал крик о помощи. Мардж стояла на коленях возле лежащей на земле Джуди, держа ее за руку. Профессор, сгорбившись, подбежал к ним – Глянув на бледное лицо внучки, на ее закрытые глаза он рявкнул. «Маргарет, какого черта?» Повернувшись к котловану, он замахал руками китайским рабочим, стоящим рядом с подъемником. Они прокричали что-то в котлован. Через пару секунд над лестницей показалась голова Лю. Он резко сказал пару фраз, выбрался и кинулся к профессору. Остальные студенты тоже один за другим вылезали из котлована. «Джеймс, я не понимаю, что случилось. Может, у нее солнечный удар?» «Какой, к черту, солнечный удар? Она стояла под навесом. Ты видела, что произошло?» Марч покачала головой. «От тебя никакого толку!» Прошипел профессор, чтобы студенты не слышали. «Я так и знал, что стоит взять в экспедицию женщин, сразу начнутся сложности!» Подбежавшие студенты и Лю окружили их. Китаец шагнул вперед, поклонился профессору и произнес. «Я видеть две кобры позади лагеря. Джуди надо в госпиталь!» Голос его дрожал. Профессор растерянно взглянул на Марч. Та, услышав про кобр, подскочила и велела студентам нести носилки. Джуди отнесли в грузовичок, на котором Марч ездила в синь за продуктами. Лю снова поклонился и попросил разрешения отвезти их, раз у Эдварда болит нога, а Мардж будет сидеть с Джуди в кузове. Профессор, никогда не водивший машину, кивнул и залез в кузов к женщинам. Оставив за главного Эдварда, они затряслись по пыльной разбитой дороге. В невысоком бетонном здании располагался госпиталь. Через час ожидания врач подозвал Марч, проводил ее к кровати, отгороженной ширмой, на которой лежала Джуди. Доктор на удивительно неплохом английском объяснил ей, что укуса они не обнаружили, но есть царапина под рукавом рубашки, через которую, видимо, в организм попал какой-то яд. «Девочка сейчас без сознания», «Раз ваш рабочий видел кобру, мы можем дать ей противоядие от яда кобры, но если ее укусила другая змея, то это может ухудшить ситуацию». «Доктор, если бы ее укусила кобра, симптомы были бы такие же?» «Да, симптомы похожи». «Сколько у нас времени?» «Если не ввести противоядие в течение нескольких следующих часов, то шансов выжить практически нет». «Мы можем поговорить об этом с ее дедом?» Марч сжала губы, почувствовав, что они дрожат. Врач вместе с Маргарет вышли обратно в коридор. Джеймс сидел на железном стуле, скрючившись и держась за грудь. Марч кинулась к нему. Лицо его посерело, на лбу выступило испарина. Доктор позвал санитаров. Они быстро погрузили профессора на носилки и унесли. Когда врач вернулся, марч мяло в пальцах сигарету, не решаясь закурить. «Вам придется самой принять решение». «Доктор, дайте Джуди противоядие и спасите Джеймса, прошу вас. Он очень известный американский профессор. Мадам, ученая степень и национальность не влияет на лечение. У нас скромная больница, и после войны лекарств все еще не хватает». «Вашим родственникам занимаются мои коллеги. Они сделают все, что могут». С этими словами он достал из кармана халата листок бумаги. «Я дам девушке противоядие, но сначала вам нужно подписать разрешение». Гражданская война в Китае, 1927-1950 годы. Действие рассказа происходит в 1950 году, когда правительство уже выдавало разрешение на раскопки. Марч не могла вести машину. Лю опять сел за руль. Она курила, разжигая следующую сигарету, отлеющую окурок предыдущей. Лю не пропустили в госпиталь». Разрешили пройти только родственникам. Марч рассказала ему про противоядие для Джуди и про сердечный приступ Джеймса. Парень медленно выдохнул, как показалось ей, с облегчением. «Ты думаешь, противоядие поможет?» «Здесь очень много кобра, мадам Марч, больше, чем других змей. Они не нашли место укуса. Мой отец мне рассказал, как кобра хотела кусать человека» а он был в куртке. И он умер, потому что один из зуб сделал царапин, а второй не смог проткнуть ткань, где она была сшита. И он умер». «Это случилось в этих краях?» «Нет, под Танцзинь. Мой отец бежал, когда английские солдаты жгли город в 1901 году. Кобра кусать человека, который помогал отцу спрятаться». В 1901 году произошло эхэтуаньское боксерское восстание китайского народа против колонистов. Город Танцзинь был сожжен и разграблен английскими и американскими войсками. Джеймс тоже служил в Танцзине в 1901. Он был тогда так же молод, как ты сейчас. Говорил, что это была ужасная бойня — Его жена тоже не любит вспоминать об этом. Мне очень жаль, что это случилось с твоей семьей. Спасибо, мадам Мардж. Лю, где ты видел змей? Нам надо их убить, чтобы они не укусили еще кого-нибудь. Змей не надо убивать. Отец учить меня, что змея кусает неосторожных. Джуди не знала и была неосторожна. «Я попрошу Эдварда найти и пристрелить их. Он работал у своего отца на ферме, он умеет управляться с ядовитыми змеями». Лю молчал, не отрывая взгляда от разбитой колеи. «Как умер твой отец?» — спросила вдруг Мардж. Парень глянул на нее и снова уставился на дорогу. «Его укусила змея. Он ловил змей, чтобы я мог учиться». «За это много денег». Он помолчал. Маргарет сунула сигарету в рот, не зная, что сказать. Алю после паузы продолжил. Отец моего отца продавал фарфор и был очень богат. Но его Мин Юнь изменился. Его сын ловить змей, чтобы прокормить семью. Мин Юнь, судьба, рок, участь, воля неба, предназначение. Солнце садилось быстро, слабые его всполохи еще раз свечивали облака, но сумерки быстро сменились тьмой. С возрастом Марч научилась просыпаться на рассвете. Выйдя из палатки, она, прежде чем ехать в госпиталь, решила проверить, что творится на столах для каталогизации. В лучах утреннего солнца она различила на столе силуэт фарфоровой подушки. «Что за черт? Неужели ее не удосужились убрать?» Мысленно проклиная бестолковых студентов и Эдварда, которые не позаботились о такой ценной находке, она протянула руки к подушке. Низкий солнечный луч тонким всполохом блеснул на фарфоре. Марч нацепила очки и наклонилась поближе — На глазурном боку шла трещина до самого дна. Из тонкого раскола торчал кончик железной иглы. Достав из ящика с инструментами пинцет, Марч вытащила иголку, положила ее на свой носовой платок. Обыкновенная швейная, возможно, одна из тех, что пропали из общественной коробки». Взяв со стола лупу, она смогла разглядеть на поверхности металла желтоватые маслянистые разводы и какое-то покрытие, похожее на парафин. Кончик был чист». Она внимательно осмотрела стол, землю вокруг и сам ящик. Завернув иглу в платок, она сунула его в свой алюминиевый футляр для очков и положила в карман, после чего очень внимательно осмотрела подушку и, не найдя ничего угрожающего, аккуратно поставила ее в ящик. Лагерь еще спал. Из палаток доносился сочный молодецкий храп. Мардж зашла в свою палатку за планшетом, после чего кинулась к котловану. Ей нужно проверить свою догадку. Спустившись по приставленной лестнице, она начала осматривать землю вокруг гробницы. Не держал же он эту иглу в кулаке. Должен быть какой-то футляр, что-то защищавшее владельца. Ближе к подъемнику она увидела у земляной стены желтый карандаш. Такими пользуются все студенты в лагере, Марч сама их покупала. Они хранились в общей палатке. Держатель для ластика на его конце был пуст. Марч машинально подняла карандаш и разогнулась. Она не поняла, откуда раздался шуршащий звук. Что-то закрыло свет над ее головой. И в следующую секунду огромная тяжелая плита обрушилась на нее. Мардж хрипло взвизгнула и присела, прикрывая руками голову. «Плита!» Уперлась в низкий столб, врытый в землю рядом с подъемником. Другой ее край лежал на земляной стене. На четвереньках, чихая от пыли и проклиная собственную глупость, Маргарет торопливо выбралась из подлежащей наискосок плиты. С трудом поднявшись по лестнице, увидела, что из палаток уже вышли люди. Рука ее все еще сжимала желтый карандаш. При свете солнца стало видно, что графитовый стержень был частично вынут, образуя идеальный футляр для иглы. Марш поспешно сунула карандаш в карман и на все еще дрожащих ногах направилась к своей палатке. По дороге закурила сигарету, понемногу успокаиваясь с каждым спасительным глотком дыма. Достав папки с информацией обо всех участниках экспедиции, Она надписала имена на узких картонных карточках, используемых обычно для находок. Три карточки положила на верхний правый угол стола. Джеймс, Джуди, Мардж. Подумав, положила карточку Джеймса обратно в нарисованный котлован. Разложила все остальные карточки так, как помнила их расположение. Вот и Эдвард возится с подушкой, укладывает ее в ящик. Где была Джуди? Стояла наверху. Поднялась суматоха, связанная с травмой Эда. Мардж убежала за бинтами. Она еще подвигала карточки по чертежу. Эдвард и Алекс. Один уверяет, что его толкнули, другой это отрицает. У обоих непростое отношение к Джуди. Оба имели возможность вставить иглу в подушку. Хотя при той суматохе каждый имел такую возможность». Мардж заметила, что не хватает карточек. На сайте было четырнадцать человек. У нее это записано. Не хватает четырех карточек и четырех папок. Она кинулась к выходу и прямиком направилась к палатке Эдварда. Он с кружкой в руке сидел на пустом ящике, водрузив забинтованную ногу на соседней. Увидев марш, Эд вздрогнул и попытался вскочить. В недоумении открыл было рот, но она его опередила. «Эдвард, кто договаривался с китайскими рабочими?» «Ты же собиралась ехать с утра к Джуди и профессору!» Вместо ответа на вопрос изумился Эдвард. «Я сейчас и поеду. Так кто договаривался?» «Я договаривался». «Дай мне папки на китайцев». «Какие папки? У меня на каждого только по одному листочку». «Это ты э, хукоу, и все. Хочешь, возьми, они там в ящике с каталогами справа от входа, а сверху — листок с их именами по-английски, чтобы каждый раз с иероглифами не разбираться». Хукоу — документ, подтверждающий место жительства и или работы. Маргарет шагнула в палатку. Марч, может, мне с тобой поехать?» — предложил Эдвард. «Тебя все равно к ним не пустят!» — донеслось до него из-за полога. Марч вышла из палатки с листочками в одной руке и с желтым карандашом в другой. «Куда ты деваешь ластики? У тебя там три карандаша. Все держатели пустые!» Спрашивая, Марч внимательно смотрела на Эдварда поверх сползших на кончик носа очков. Эдвард разозлился. «Какая разница, что я делаю с карандашами? Ты поедешь сегодня в больницу в конце концов?» Марч молча развернулась и пошла к своей палатке. На столе рядом со схемой появилось еще четыре карточки. Документ на Лю Тана был предоставлен университетом Бенцзина. Три других документа – сообществом деревни, расположенной неподалеку от лагеря. Марч задумалась. Проведя час за тем, что двигала туда-сюда карточки, как будто собирая по кусочкам старинную чашу, она в раздражении стукнула по столу. Свалив все карточки в карман планшета со схемой и стенограммой, Марч вздохнула. Достала из-под одежды в своем чемодане коробку, вынула оттуда старенький «Вальтер ППК». Она купила его перед экспедицией, просто, на всякий случай. Научилась худо-бедно стрелять из него и чистить. Торопливо выходя из палатки и засовывая на ходу пистолет в сумку, она столкнулась с Лю и отпрянула. Он тоже отшатнулся, подняв брови, но тут же склонился. «Доброе утро, мадам Мардж». «Лю, хорошо, что ты тут». «Мне нужно, чтобы ты отвез меня в больницу». Через пару минут только пыль и запах сигаретного дыма над разбитой дорогой напоминали о протарахтевшем здесь грузовичке. Лю в больницу опять не пустили. Он остался ждать Маргарет в машине. Узнав про состояние Джуди и профессора, Марч достала алюминиевый футляр и карандаш. Доктор позвонил полицейскому врачу. После недолгого обсуждения сообщил неутешительный результат. «Лаборатория при полиции». «Не работает. Реагентов нет. Проверять, яд это или нет, никто не будет». Мардж ожидала подобного ответа. Она попросила у доктора разрешения сделать пару срочных звонков с телефона больницы. Побеседовав с коллегой из местного университета, она раздобыла нужный номер телефона и, наконец, получила ответы на некоторые вопросы. Поговорив с врачом, довольно потерла руки». Дальнейший разговор шел очень тихо. Доктор был явно недоволен ее просьбой. Марч настаивала, обещала и объясняла. Доктор сдался только после того, как она разложила у него на столе схему и карточки. Они вместе отправились обсудить план с профессором. Марч вышла на улицу и остановилась в стороне от входа. Старенькая зажигалка не сразу выдала огонек, но ее хозяйка терпеливо высекала искры, пока не смогла прикурить. Медленно выпуская дым, как старый сердитый дракон-чилун, она прищурилась. Дракон-чилун — один из главных символов Китая, хранитель гор. Его часто изображают на китайских праздниках и холстах. «Нет, сегодня ей придется побыть лунмой». Дракон Лунма. Лошадь-дракон. Согласно мифологии, Лунма явилась из реки и вынесла на спине схему, на основе которой были созданы гексограммы и триграммы в книге перемен, одного из основных сводов конфуцианства. «Подходит». Она и есть старая кляча, которая хочет вывести из реки неведения то, что произошло с Джуди. Права она или нет, неизвестно, но попробовать стоит. Лю выбрался из машины, подошел к ней. «Парень, мне нужна твоя помощь», — обратилась к нему Мардж. «Привези сюда Эдварда и Алекса, скажи им, что профессор при смерти, но хочет их видеть сегодня же. Врачи опасаются, что до утра он не доживет». «Да, мадам Мардж, а Джуди? Она пришла в себя?» «Нет, врач пока не дает никаких прогнозов. Привези их поскорее, пожалуйста». Солнце уже окрасило небо розовыми закатными всполохами, когда, наконец, Лю привез парней. Их всех пропустили. Первым в тесную палату вошел ковыряющий Эдвард с самодельной тростью. Следом за ним шагал, как всегда, гладко выбритый и аккуратно причесанный Алекс. Лю зашел последним, прикрыв за собой дверь». Мардж раздобыла покореженный переносной стол для инструментов на колесиках. На нем были опять разложены план и карточки с именами. Тут же лежал желтый карандаш без ластика на конце и алюминиевый футляр для очков. Джеймс лежал в кровати. Его руки, вытянутые поверх одеяла, чуть подрагивали. Мардж казалась спокойной. Она посмотрела на троицу поверх очков и без всякого предисловия заявила. «Никто не хотел навредить Джуди, ведь профессор сказал, чтобы никто не трогал подушку без него. Возможность вставить иглу в реликвию была у всех, пока мы носились с Эдом и его ногой. «Лю, хорошо, что ты не поцарапался о подушку». «Профессор не смог бы пережить, если бы с тобой что-то случилось. Что он сказал бы своей жене? Ее зовут ой, Тан. Это твоя тетка, родная сестра твоего отца. Ведь твоя фамилия Тан?» Лю побледнел, но не произнес ни слова. Лишь крепче прижался плечами к стене. Тишина в палате стояла недолго. Марч рассказала историю молодого солдата Джеймса, который встал на защиту китайской девушки в Танцзине, увел ее в пристройку, якобы чтобы запереть, а сам бежал вместе с ней. Они с приключениями добрались до Англии. Им хватило денег, ведь девушка в последний момент заставила его взять фарфоровую подушку, спрятанную в пристройке, а в ней было спрятано немного золота». Достаточно, чтобы добраться до Глазго, а оттуда перебраться в Бостон. Ойни была в отчаянии от того, что оставила младшего брата, Янчина. Твоего отца зовут Енчин Лю. Он медленно кивнул. Ты хотела отомстить за отца. Он видел, как Джеймс уводил Ойни в сарай. «Отец сказал тебе, что из-за Джеймса и таких же солдат вы оказались лишены всего – богатства, спокойной жизни, а главное – семьи. Ты узнал про экспедицию и приехал, чтобы отомстить. И когда из-за тебя пострадала девушка, ты не рассказал никому, не остановился, не уехал. Ты пытался убить меня, и ты все еще мечтаешь убить Джеймса». Лю молчал. Лицо его застыло, как восковая сероватая маска. «Месть — вещь очень хрупкая, особенно если ты не собрал по кусочкам всю информацию. Ойни в Америке все называют Анни. Джуди на нее немного похожа. Ты же не мог не заметить необычный разрез ее глаз и гладкую, словно фарфоровую кожу. И волосы». «Черные, прямые, густые, как у китайских девушек!» С коротким возгласом Лю кинулся на профессора. Парни оттащили его от старика. Он что-то шипел на Путунхуа, вырываясь из рук Алекса и Эдварда. Март торопливо вынула из кармана пистолет и направила на Лю. Алекс и Эд отпрыгнули от него. «С такого расстояния даже я не промахнусь. Ты совершил преступление, но еще не поздно признать, что ты сожалеешь. Ты все еще хочешь отомстить Джеймсу?» «Да, я хочу убить его!» «Он там был! Он убил мою бабку и деда! Он и такие, как он, лишили нас чести и семьи! Он заслуживает смерти! Я поверить не могу, что тетка Ойни продалась ему! Она должна была убить его сама при первой возможности! Она — позор для семьи!» «Нам придется сдать тебя в полицию!» Доктор вошел в палату. Он отыскал глазами Марч которая едва успела спрятать пистолет за спину. «Девушка умерла. Противоядие не помогло». Марч издала странный звук и опустилась на край кровати Джеймса. Профессор закрыл лицо рукой и громко застонал. Лю резко выдохнул. Алекс и Эдвард ошарашенно переглянулись, одновременно шагнули к Лю и схватили его за руки. Он не сопротивлялся. «Отпустите его!» — слабым голосом произнес профессор и обратился к Лю. «Та подушка положила начало моей коллекции, но все это время я интересовался историей Китая, потому что хотел найти твоего отца. У Ойни это была навязчивая идея, что он... Жив и ждет, что старшая сестра его спасет. Но поиски были напрасны. Когда началась гражданская война, я не мог ездить сюда в экспедиции. Удивительно, что ты нашел меня сам. Жаль, что у тебя была другая цель. Это наш с тобой Мин Юнь. Я отпускаю тебя чтобы ты жил с этим позором убирайся Лю хрипло прошипел что то повернувшись к Марч, и выбежал из палаты что он сказал спросил алекс он назвал марч старый клячий ответил профессор он заблуждается марч вовсе ты не кляча спасибо джеймс Это первый комплимент от тебя за двадцать лет. И должна сказать, что ты переигрывал. На себя бы посмотрела. Что это за блеяние ты издала?» Профессор усмехнулся и обратился к молодым людям, стоящим с открытыми ртами. «Джуди жива. Мы просто хотели, чтобы он сознался. Не все пошло по плану, но за дверью его ждали полицейские. Они слышали каждое слово. Он уже арестован». Мардж вышла из палаты и, вернувшись, устало покачала головой. «Они упустили его, Джеймс! Поверить не могу!» Когда, наконец, и Джуди, слабых, но вполне живых, выписали из больницы, Мардж привезла их в лагерь. Под руководством Эдварда все экспонаты были описаны, занесены в каталоги и пронумерованы. Он же распорядился отнести ящик с подушкой в палатку профессора. Войдя в свое презентовое жилище, Джеймс отпрянул. В центре стояла подушка. На ней лежал студент университета Бейтс Зина, Лю Тан. В руках он сжимал молодую кобру со свернутой шеей. Руки его были покрыты змеиными укусами. Он был мертв. Ветерок, залетевший в палатку, шевелил страницы открытой тетради с вложенными в нее фотографией худого китайца и газетной вырезкой с портретом профессора».